Часть восьмая «День добрый!» — поприветствовал меня хозяин. «И вам того же!» — отозвался я. «Хотите что-то приобрести?» «Не совсем. Мне нужно зарядить батарею для бластера. К сожалению, у нас все только для игольников». М -м, «Жаль». «Может, вас еще что интересует?» «Вода сколько стоит?» «Крет. Давай». Вода у меня заканчивалась, а после пробежки по жаре очень хотелось пить. Допил воду, что оставалось, расплатился за новую. Хотел уже уходить, когда подумал. Возможно, у него кобура есть? Раз здесь все носят оружие. Что, я особенно что ли? Скажите, у вас кобура для оружия есть? К сожалению, новых нет. Так мне новые не нужно. Покажите, что есть. Он ушел внутрь магазина, потом вернулся и принес три кобуры под оружие. Все три были уже старыми, обшарпанными, видавшими виды. Это было не страшно. Проблема заключалась не в этом. Все они были под игольники, и в них бластер просто не помещался. Решил все-таки проверить одну, и достал бластер из рюкзака. Хозяин при этом как-то сразу напрягся. Попробовал, примерил. Она была самая большая, но бластер не влазил в нее. Все остальные были еще меньше. Пришлось бластер убрать обратно в рюкзак и вернуть все кобуры хозяину. К сожалению, не подходит. Я видел. Может, еще что-то нужно? Мне нужно зарядить бластер, и кабура для него нужна. Где все это можно приобрести? Он задумался, зато первый раз за все время проявил себя его помощник. Дальше по улице, ближе к центру, будет магазин оружия. «В нем найдете», — подсказал он. «Далеко?» «Полтора квартала где-то». «Понятно». Выйдя из магазина, сразу почувствовал за собой наблюдение. Было понятно, что я привлекал к себе внимание, но пока ничего я не мог с этим поделать. Хозяин магазина, что ли, их послал? Это было странно, он ведь видел, что я вооружен. Решил ускориться и еще пробежаться. Хотя бегать по такой жаре было очень тяжело. Хвост не отставал, но уже и не прятался. Это было трое подростков. Понемногу они отставали и догнать уже не могли. Скоро я пересек границу квартала, и они окончательно отстали или затаились где-то неподалеку. Пробежав еще немного, остановился, чтобы отдышаться и восстановить дыхание. Этот квартал здорово отличался от того, что было до этого. Вокруг не было все заброшено. Большинство магазинов на первых этажах работали, Их красивые вывески приглашали зайти внутрь. На стоянках у магазинов стояли аппараты, что я видел в поселке на бывшей фабрике. Из ближайшего ко мне магазина вышел разумный. Сел в один из таких аппаратов. Через минуту этот аппарат поднялся над землей метров на пять, развернулся в сторону центра и полетел над дорогой. «Вот это да! Они, оказывается, летают. А я почему-то думал, что они наземные». Продолжил идти дальше по улице но, к сожалению, нигде не было видно вывески оружейного магазина. Судя по всему, обманул помощник. Нет здесь никакого оружейного магазина. Следующий квартал оказался строительным рынком. Мне стало интересно, и я зашел внутрь. На рынке было выложено на продажу большое количество различных дверей, окон, лестниц и всего того, что было снято с разных домов. Здесь же находилось разнообразное строительное оборудование а также дроиды для строительства. Большинство этой техники продавалось, но можно было заказать строительство дома, и эта техника тебе его построит за несколько дней. Вначале я подумал, что здесь все это не востребовано, судя по толстому слою пыли на технике. Однако при мне солидно одетый оширец заказал себе гараж. Ему требовалось снести старый гараж и построить новый, больше по размеру. Мне было непонятно, зачем ему понадобился гараж, когда здесь техника летает. Но у богатых свои причуды. Что мешает поставить аппарат на крышу дома? Выйдя с рынка, продолжил двигаться в сторону центра. Самым актуальным сейчас был вопрос, где мне все-таки найти оружейный магазин? Нужно было на рынке не технику рассматривать, а спросить у продавцов. Радовало другое. Хвост, судя по всему, отстал, и угрозы для меня пока нет. В середине следующего квартала все-таки нашелся оружейный магазин. В итоге до него получилось почти три квартала. Зашел в магазин и осмотрелся. Здесь также работал кондиционер, и было прохладно. Магазин имел вытянутую форму. Слева и справа отхода были ряды витрин. Заканчивались они двумя столами, за которыми на меня с интересом смотрели два ширца. Внутри были серьезные меры безопасности. Все витрины с оружием были за толстыми стеклами. Общаться с продавцами можно было только в одном месте у столов. Но и там стояла отсекающая бронеплита, которая при опасности опускалась и отсекала продавцов от покупателей. Магазин явно не бедствовал. Все витрины были заложены оружием, как новым, так и старым. Никаких ценников сколько что стоит не было. Понятно, торг уместен. Подошел к ближайшей витрине. На ней были выложены ручные игольники, преимущественно дорогие новые модели. Следующая витрина была с устаревшими моделями. Все они были бывшими в употреблении. Некоторые, судя по виду, уже ни одного хозяина сменили. Большинство было ширского производства. База в голове сразу определяла марку и модель оружия. Действительно хорошая вещь это база с оружием. Дальше шли еще две витрины. Они были тоже с неновыми ручными игольниками. Только последняя витрина почти у самых продавцов была занята винтовками. Сразу на ней узнал свою старую знакомую, Корсу-105. Рядом с ней были выложены две новые модели. Все винтовки были уже не новыми. Пока я рассмотрел витрину с оружием, продавцы рассматривали меня как витрину. Здесь так же, как и в предыдущем магазине, кроме меня никого из покупателей не оказалось. Когда подошел ближе к столам, за которыми стояли продавцы, ко мне обратился хозяин магазина. Он был явно постарше второго. «Могу я вам чем-то помочь?» Скажите, я могу у вас зарядить батарею для бластера? Просто бластеров продаже я у вас не вижу. Да, можете, только придется подождать. Это займет минут 10-15. Сколько это будет стоить? 20 кредов. Это было дорого, на мой взгляд, но выбора не было. Достал из рюкзака запасной батареи, отдал ему и перечислил 20 кредов. Он передал батарею второму, и тот ушел с ней вглубь магазина на склад. После того, как я оплатил услугу, он сразу поменял ко мне отношение. Если вначале оно было оценивающим, теперь и сменилось на положительное. Пока я с интересом осматривался, он обратился ко мне снова, с явным намерением мне что-то продать. «Может, вас еще что-то заинтересует? У вас здесь все по игольникам, и ни на что цен нет. Но ну, у нас не принято цены писать. Спрашивайте, что интересует». «Бластеры у нас также в продаже есть». Он показал на небольшую витрину в углу. На ней лежало три бластера. Один из них был такой же модели, что и мой. Показал на него пальцем и спросил. «Сколько?» «Семь тысяч». «Сколько?» — переспросил его. «Семь тысяч». Он повторил, видимо, решив, что я первый раз не услышал. Однако я был просто в шоке от цены. «Это же мне мило по местным меркам...» Целое состояние подарила. Ну, удивительно теперь, что на него так смотрел подросток. И они на меня засаду устроили. Мало того, что нож подарила, так она мне еще такой дорогой подарок сделала. Это что я сейчас должен сделать, чтобы вернуть долги ей за все это.